Но тихо беседующие под кроном дерева бойцы даже не обратили на это никакого внимания. А строя была, было. Ну сидим мы, значит, и тут подходит к нам этот, длинный. И Дениса зовет. Отойдем, дескать, разговор есть. Из-за бабы его, значит. Денис потанцевал с ней немного. Ну разговор так разговор, о чем речь. Вышли они, мы еще посмеялись. Дескать, смотри, Денис, казаться на свадьбу идет, чтобы фонарей на фес не навешали. Вернулся он через пару минут, посмеивается, но ничего не рассказывает. А потом говорит. Ну и сидим мы дальше, музыку слушаем, пиво тянем. И вдруг влетает снова этот длинный, весь мокрый оказалось. Денис ему дал пару оплюх и морды в фонтан засунул. освежиться стало быть. Ну и заскакивает он, а следом еще человек пять, при полном ажуре. Коженки там, наколки, затылки бриты, ну в общем-то цирк одним словом. Подскакивает этот длинный к Денису. Хватает за шиворот и поднимает со стула. И тут же охает и падает на пол. Это Денисова снизу коленом поддел. Ну, тут и нам пришлось встать. И началось. Эти пятеро – местный рэкет. Ну, или что-то там подобное. В общем, они на нас навалились Но толком ничего не могут. гонору там много, дороги короткие. Но вловили мы им основательно. И ушли. А бармен побежал милицию звать. А нам-то зачем светиться? Ну, ладно. А потом где-то через неделю, вечером... Идем с Денисом и смотрит, это длинный с бабой своей, На встрече идут. Баба нас увидела, заулыбалась. А этот тип аж побелел весь. И вдруг бац, ел ладонью по роже, дескать, чего скалишься. Ну, Денис, конечно, не утерпел, основательно этого козлах асфальту приложил. А с бабой этой ему потом крепко повозиться пришлось. Приклеилась она к нему, как банный лист. В конце концов устроил ее в соседнем городе, работу ей нашел. Так она там потом и осталась. Но слушай дальше. Значит, встречаю однажды Максима, а он спрашивает. «Ты этого длинного помнишь?» хм, «Еще бы говорю». Оказалось, этот тип нашел Дениса и чуть ли не на коленях просил его дать адрес этой девки. «Ты же знаешь Дениса. Он человек отходчивый. Пожалел этого дуралея. Взял его адрес и переслал той бабе». «И что ты думаешь?» «Где-то через месяц они поженились. Так эта баба и хмырь этот длинный нас еще и на свадьбу пригласили. Представляешь себе?» «И что? Вы пошли?» Да нет, дела были срочные. Да еще за день до этого Денису руку зацепило. Две недели потом в гипсе ходил. А длинный тот теперь в Юрге, в автосервисе работает. Иногда я его вижу. Мастером хорошим оказался. А вот у меня тоже был в прошлом году случай с бабами. Работали мы на одного бизнесмена. Ну, в общем, крутой малый был. Но слишком уж нахрапистый. Ну, получилось так, перешел нашим дорогу. Короче, совсем не втерпевш стало. Его сначала предупредили. Вежливо. другой раз... Он не понимает. А очень уж нам не хотелось его убирать. Жена у него были, дети, дочка. Жаль было без отца оставлять. Что делать? Сделай тогда закладку в его машину. И вот едем он по трассе где-то под 150. А мы, значит, сзади в километре пристроились. А мы тогда как раз в паре с Романом работали. И вот. Роман звонит ему в машину и вежливо так объясняет, что это, дескать, последнее предупреждение. И что ровно через 10 секунд от его шестисотого мастердеса Остается грудообломков Смекаешь, говорит, в чем дело Мужик тут даром, что деловой Быстро все понял Смотрим, машина уже на обочине И оба он и охранник трапают от нее прочь Роман, значит, жмет кнопку Через секунду от Мерса остается грудообломков Красиво получилось Почти на месяц Деляга успокоился Обложил себя охраной Машина его ни на минуту без присмотра не оставляет, но где-то через месяц он снова прокололся, не утерпел, сволочь, чтобы не напакосить нам. Думал, что все шито-крыто будет. Но мы ничего, поискали. Ни один человечек проговорился, указал, куда ниточка тянется. Потянули мы за нее, и надо же, прямо на этого делового и вышли. Думаем, что делать. Послали мы ему извещение. Узнал он, что приговорен, но и сделал ноги. «Просто хорошо понимал, что если тебя приговорили, значит ты уже труп, хотя еще и ходишь. Страх – очень хорошее оружие. Ради этого мы тогда и посылали эти писульки. Хотя работу это потом крепко осложняло. Ну, в общем, так. Прихватил он семью и сбежал от нас, но наследил немного. Это его изгубило. Вычислили мы этот город, куда он сбежал, и на полгода оставили его в покое. Пусть, думаем, успокоится, остынет. Так и получилось». Пара месяцев не прошло, как он уже наладил свои дела на новом месте. Да и помогли ему местные легионеры, понятно. А потом и совсем разошелся. Даже деньги со своих старых счетов в свой регион перевел. В общем, зажил на широкую ногу. Хотел даже в мэра пойти. Рассказчик на пару секунд прервался, взглянул на часы, потом продолжил. И вот, приобрел он втихаря от жены на берегу моря дачку одну. Шикарная, надо сказать, была дачка.